Над их головами прогромыхал еще один автомобиль. Это был мощный грузовик с дизельным двигателем. Рис обратил внимание, что Сара едва держится на ногах. «Вам надо поспать, скоро рассветет». Она села рядом с ним, облокотившийся холодный бетон. Между ними еще было напряжение, и он положил руку ей на плечо. На мгновение ему показалось, будто он все еще не оправился от шока. После путешествия во времени Обнимать эту девушку Оказалось столь приятно и естественно Словно она была с ним всю жизнь У Сары Слипались глаза Она уже почти заснула Как вдруг застрекотал сверчок Рис напрягся Она с удовлетворением отметила Что как бы смертельно Кайл не устал Он всегда на чеку Странный все-таки парень Есть в нем что-то такое, от чего мороз по коже. Ведь он, наверное, никогда раньше не слышал сверчка. Она расслабилась, несмотря на весь пережитый кошмар. Его спокойный голос действовал на нее умиротворяюще, придавал ей уверенность. Хотелось, чтобы он говорил и говорил. — Расскажите еще что-нибудь о ваших краях, все, что хотите, это поможет мне уснуть. Днем. надо прятаться. Но по ночам передвигаться можно. ОУ пользуются инфракрасными лучами, поэтому и ночью следует быть осторожным. Особенно опасны летающие ОУ, Реалы. Но большим умом они не отличаются. Джон научил нас, как от них ускользать. Когда появились инфильтраторы, стало труднее. Самые новые из них — это терминаторы. Они страшнее всех. Слушая рассказ Риза, Сара словно сливалась с ним в одно целое. Он рассказывал о городе, который дрожал от грохота и был объят пламенем, о белом пепле и истерзанных огнем руинах, о патрульных экипажах, посылавших на его одетых в лохмотья соплеменников снопы смертоносных лучей и плазменные бомбы. Люди бродили по разрушенным городам, залитым мертвенным светом луны, в поисках консервных банок с пищей, чудом не расплавившихся, о почерневших костях и о машинах-убийцах, которые вгрызались в человеческое тело своими заляпанными кровью хромированными корпусами, словно ненасытные акулы. Под этот жуткий рассказ Сара уснула, уронив ему на плечо голову. Он видел ее сверху и не мог понять, спит она или нет. Он продолжал говорить, без всякой последовательности и хронологии, просто делился личным опытом, описывал какие-то военные эпизоды, давал советы по выживанию, рассказывал анекдоты и делал зарисовки из жизни 21-го столетия. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, Сара подумала, что его рассказ очень поэтичен, он уличный поэт, который говорит образно, но его слог отнюдь не изыскан. Родись он в другое время, он мог бы стать художником или бардом. Мысль о том, что Риз, солдат с сердцем поэта, еще возникнет в ее мозгу, но будет окрашена в тона печали и отчаяния. Слова Риза превратились в невнятный поток звуков. Сара заснула. По темным лабиринтам ее сна Бродили диковинные потусторонние образы. Свет, яркий, слепящий, как солнце, свет. Он размазал ночной пейзаж и слизнул тонюсенькие гравюры теней. Тут же подул сильный ветер и раздался яростный звук гибнущего металла. Сара поняла, что это реактивный двигатель и даже не один. От сильного порыва ветра взметнулся пепел обнажив груду напоминавших чучело костей. Пепел вылетел из глазниц черепов. Тени от прожекторов забегали по пустым глазницам, создавая иллюзию жизни. Машина в небе напоминала огромную хромированную осу, только вместо крыльев из центра тела выпирали два турбореактивных кожуха, направленных строго вниз. Машина зависла, потом упала почти до земли, проводя визуальное инфракрасное сканирование. Она накренилась носом вниз и вдруг взмыла вверх точный вертолет воздушной кобри. Ее подвесная пушка произвела выстрел по выгоревшему зданию, после чего убралась в брюхо. Патрулирование продолжалось. В километре оттуда другая машина садилась с помощью гидравлики На кузнечиковые ножки, под прожекторами с инфракрасными отражателями, было запарковано несколько таких, похожих на насекомых ОУ. На конусообразных бетонных колоннах несли охрану 20-метровые автоматические пушки. Под ними вращались маленькие автоматы, призванные уничтожать все живое. Темноту сверлили поисковые прожекторы. ОУ пролетел, опасность миновала, и воины выползли из укрытия. Их серо-черные в крапинку маскировочные робы позволяли им сливаться с местностью. Серое совмещалось с серым, черное с черным. Командир лежал за изогнутым бетонным монолитом и смотрел в телескопический прицел своей винтовки. Изображение на экране было усилено, картинка была четкой и яркой, будто стоял день. На лицо командира падал зеленоватый отблеск, салбастикал пот, оставляя в слое пепельной пыли влажные бороздки. Это был Рис. Он давно не умывался и не брился, как и большинство других воинов. Все они носили наушники и негромко переговаривались с другими подразделениями. «Янки-103 вызывает базу Эхо-9! Янки-103, прием, докладывайте!» Произвел обход до трехтысячнометровой линии, ничего особенного не заметил. В районе торгового центра наткнулся на гражданских. Они не зарегистрированы, но кое-чем торгуют. Чем именно? Консервами, какими-то инструментами, бензином. Им нужен кров и немного снарядов. 103-й, вас понял. Посылайте их сюда. Мы возвращаемся. Наш сыскной пес поранил лапу, так что патрулировать прекращаем. 103 третий! Отбой!» Этому бормотанию не было конца. Сообщение о патрулях во всех близлежащих секторах, о саперах, разыскивающих ОУ с тем, чтобы обезвредить их и разобрать на детали, о разведгруппе дальнего поиска, вынужденной спасаться от противника. В целом информация была неблагоприятной. Из предгорий неподалеку от бункера номер 23 На старой дороге Малхолленд запрашивали механиков. Требовалось снять пушку с выведенного из строя ОУ. Взвод наткнулся на него на берегу. Там же были два терминатора серии 600, одетые в солдатские маскировочные робы. В результате столкновения один воин погиб, троих надо отправить в госпиталь. Два стова терминаторов обгорели дотла. Сыскной собаки тоже здорово досталось. И командир взвода очень горевал, и так далее, и так далее.